Времени мало. Мне очень красивая и энергичная дама рассказала историю. Она деловая женщина, эта красавица. Она развивает крупные проекты, ведет важные переговоры, общается с руководителями высшего звена. И недавно она начала большой международный проект. По работе ей нужно было общаться с немолодым седым мужчиной, довольно суровым, немногословным. но весьма продуктивным, решительным, работоспособным. Он многое плодотворно работал. Он выполнял свои обещания. Хорошее сотрудничество. Только одно немного раздражало. Этот крупный лидер часто говорил «Поторопитесь, у меня мало времени». Это звучало как-то неприятно, словно человек недоволен темпами и подгоняет Слишком уж высоко ценит свое драгоценное время. Слишком резко и часто об этом напоминает. Проект внедрили. Это был глобальный успех. И в тот же день моя знакомая узнала, что этот человек умер. Пришел с работы, прилег на диван и умер. Он давно болел и был обречен, но не показывал виду. Проходил поддерживающее лечение и продолжал работать. Надевал свой хороший костюм, белую рубашку, галстук и работал. Изо всех сил работал. Вот поэтому он и говорил часто, мол, у меня мало времени. Вот что он имел в виду. Он так распорядился оставшимся временем. Он знал, что его осталось мало и выбрал свой путь. Кто знает, сколько времени есть у нас? И не следует ли поторопиться, любить, работать, радоваться жизни, видеть прекрасные места, обнимать близких? А тем, кто отнимает драгоценное время, нужно поторопиться объяснить. Времени мало, его всегда мало, поэтому надо его ценить и беречь.